Глава седьмая. Ярослав. Она хочет ухаживаний, мать твою. Вляпался так вляпался. Я знаю, как надо ухаживать и добиваться. И таких обеспеченных девушек, как Вика, в том числе. Может, у меня не было наследниц миллиардных состояний, но девчонок с запросами я повидал. Избалованных, сложных, которые сами не знают, чего хотят. Они всё уже видели, перепробовали и заскучали. Вика такая же. вырвалась из столицы, где отец контролирует каждый шаг и давая отрываться на курорте. Может, поэтому у неё иногда взгляд тускнеет. Словно там печали на целый фондовый рынок 2008 года хватит. Вспоминает, что всё равно возвращаться назад и выслушивать строгие нотации в кругу семьи. Так или иначе, ситуацию усложняет то, что привычными методами я пользоваться не могу. У меня здесь ни денег, ни связей. Обычно я пускал в ход дорогие подарки и эксклюзивные приглашения. Мог привести девушку в ресторан, в котором бронирование расписано на месяц вперёд, или достать билеты на главную премьеру сезона, или оплатить частный самолёт в любую точку планеты. Это всегда работало, со стопроцентной отдачей. А тут надо что-то придумать, что-то романтичное и одновременно бюджетное. Кажется, девушки любят стихи, или сразу серенады под балконом. У меня ни голоса, ни слуха. «Можно еще показать себя героем, на это бабы тоже ведутся. Например, спасти ее из воды. Но для этого надо сперва ее притопить». «Ты выглядишь так, словно решаешь задачу по математике», — подшучивает Вика. Она чуть отодвигает кресло и закидывает ногу на ногу. Она запрокидывает голову, разрывая со мной зрительный контакт, и подставляет лицо под южное солнце. Но она все равно напряжена. Я вижу, как цепко она держится пальцами за подлокотники кресла. «Что-то с ней всё-таки не то. Надо будет расспросить, кто её отец. А то я только понял, что он богатый мужик. Вика отвлекается на свой сотовый». «Даша пишет», — произносит она рассеянно и хмурится, вглядываясь в экран. «Она просит подойти в номер. Что-то случилось?» «Видимо, да. Но она толком не объясняет». Вика тянется к сумочке, но я вспоминаю, что её карта до сих пор у меня. Я подзываю официанта и достаю карту из кармана. «А, точно!» отзывается Вика, замечая свою кредитку. «Тогда рассчитайся здесь, а я пойду в номер». Я нагоняю ее уже рядом с отелем. Вхожу вместе с ней в стеклянную вертушку и иду к лифтам. Непонятно, что стряслось у ее подружки. Но по сосредоточенному лицу Вики можно подумать, что там настоящая трагедия. Девушки вообще обожают драматизировать. «Какой номер?» — спрашивает Вика, прикладывая телефон к уху. 576 -й? Хорошо, мы уже рядом». «Это в другую сторону». Я ловлю её за локоть, когда она направляется в неправильную сторону от лифта. Дальше я иду первым, нахожу нужный номер и заношу ладонь, чтобы постучать. «Там открыто», — подсказывает Вика. «А чей это люкс? Дарьи?» «Нет, его снимает сестра Романа». Вика протискивается мимо меня и первой входит внутрь. На неё сразу же налетает Даша, которая эмоционально взмахивает ладонью. «Это просто ужасно, Вик! Я такие истории только в новостях встречала. Надо же было так вляпаться! Лара плачет, Рома пытается её успокоить! Дашенька, притормози. Я пока не понимаю, что стряслось». «О, Ярослав!» — тянет Даша, когда замечает меня в дверном проёме. «Ты зайдёшь?» В её вопросе чувствуется подвох. Я щурюсь, потому что давно привык реагировать на малейшие изменения тона. В переговорах это очень помогает. А Дарья даже не думает скрывать, что у неё появились какие-то претензии ко мне. «Да пусть заходит!» — из глубины номера отзывается мужской голос, который принадлежит Роману. «У меня есть к нему серьёзный разговор. Или я сразу вызываю полицию?» «Полицию?» — Вика удивлённо оглядывается по сторонам. «Я тоже не ожидал такого развития событий. Может, этот чёртов Роман понял, кто я на самом деле?» Я перешагиваю через порог и иду на его голос. Номер огромный, так что приходится попетлять. Даша с Викой идут следом. «Зачем ты позвал его?» всплескивает руками сестра Рома, завидев меня. «Я не хочу, чтобы он находился рядом. Меня воротит от него!» Она явно переигрывает. Выглядит как дешёвый спектакль в глухой провинции. Она с ученическим старанием изображает презрение ко мне, стреляя в мою сторону злобным взглядом. Я не ведусь и пытаюсь уяснить, в чём замысел этой постановки. Для этого я перевожу взгляд на Романа, который хищно раздувает ноздри. «Где они?» — спрашивает у меня Роман строго. «Кто они?» — уточняю. «Не включай дурака!» — сойдет Рома. «Кроме тебя больше некому было взять украшения». «Украшения?» — вновь потеряно повторяет Вика. «Да, у моей сестры пропали браслеты и золотые часы!» — кивает Рома и оглядывает меня с презрением. Он, кстати, играет лучшей сестры. До Московского театра, конечно, не дотягивает, но в городе-миллионнике уже может попытать актёрское счастье. «Где они, Ярослав?» Рома делает ко мне шаг и сжимает кулаки. «Отрицать бесполезно. Их мог взять только ты. Вчера за ужином ты стащил ключ от номера у моей сестры, а сегодня рано утром, пока она была в бассейне, наведался сюда». «У меня ничего нет», — говорю этому недоумку. «А если мы проверим твой номер?» Он гадко усмехается, я чувствую, что он подготовился. Не удивлюсь, если в моем номере уже лежат вещи его сестры. Он определенно разглядел во мне соперника и решил скинуть меня за борт, пока Вика не привыкла ко мне. «Рома, что ты такое говоришь?» — включается Вика. Она справляется с удивлением и подходит к нему ближе. «Его нужно сдать в полицию!» — строго произносит Рома. «Он обычный мошенник. Специально втирается в доверие, а потом обчищает номера. Тем более речь идет о большой сумме». «У моей сестры пропали очень дорогие украшения!» Меня обжигает взгляд Вики. Я смотрю ей в глаза спокойно и ровно, не собираясь оправдываться. А она всматривается в меня, словно увидела впервые в жизни. «Ярослав, не мог!» Бросает она запальчиво, вновь поворачиваясь к Роме. Её голос шалит. Малышка не умеет скандалить и теряется в конфликтной ситуации. Она сжимает кулачки и вздёргивает подбородок, пытаясь выглядеть увереннее, но всё равно видно, что выяснение отношений на повышенных тонах — не её конёк. «Ты его почти не знаешь», — мягко отвечает Роман. «Он огрызается только в мою сторону. С Викой его голос моментально становится шёлковым. Вы познакомились только вчера. Он мог показаться нормальным. Проходимся это умеют». «Он не мог этого сделать физически, Рома. Ярослав утром был со мной, как и ночью. Я бы заметила, если бы он отлучился». «Я удивлён». Не понимаю, зачем ей врать, чтобы выгородить меня. Но за реакцией Ромы наблюдать любопытно. Он не может поверить, что мы с Викой успели провести ночь вместе. Я скалюсь, глядя на него. И он едва сдерживается, чтобы не кинуться на меня прямо здесь. Я его уработаю, в этом я уверен. Да и он это понимает, поэтому злобно дышит в мою сторону, сдерживая все остальные порывы. «Я всё равно хочу проверить его номер», — настаивает он. «Я сочувствую тебе и Ларе, но вам нужно искать виновника в другом месте». Вика не уступает и всем видом показывает, что обыск моего номера отменяется. «Ярослав тут ни при чем. Никто не решается ей противоречить. Рома сникает, а его сестра отворачивается к окну. «Ещё раз скажу, что мне очень жаль, что вы попали в такую ситуацию». Вика поворачивает на выход и кивком показывает, чтобы я тоже не задерживался. «Увидимся потом». «Да, хорошо». Рассеянно отзывается Рома. Я толкаю дверь номера. «Потом!» — шипит Вика и вырывает руку из ладони подруги, которая пытается ее задержать. «Я напишу тебе». Вика выходит в коридор вслед за мной. Она молчит, пока я веду ее к лифтам. Я жду, что она заговорит первой. Мысленно я уже готовился к тому, что придется давать объяснение полиции или менять отель. Мне сейчас только новых неприятностей не хватало. И это жутко злит. Ради смеха можно поиграть в жигла, тем более, когда такая красотка просится в руки, но от собственной уязвимости уже выворачивает. Я не привык к такому. К тому, что какой-то урод может обвинить в воровстве. К тому, что в кармане лежит чужая банковская карта. И к тому, что вытаскивать меня из передряг приходится хрупкой малышке. Я вообще-то нормальный мужик. Это я должен защищать и оберегать. «Ты брал украшение? – спрашивает Вика, когда перед нами распахиваются створки лифта. Нет. «На каком этаже твой номер?» Она первой заходит в кабинку и тянется ладонью кнопком. «Все-таки хочешь обыскать мой номер?» «Ответь на вопрос, Ярослав». Она явно не в духе. Завелась так, что каждый взгляд как молния. «На девятом». Выдыхаю и сам нажимаю на нужную кнопку. «Только там беспорядок», сразу предупреждаю. «И номер далеко не люкс». «Думаешь, я только люксы видела?» «От остального нос ворочу?» Ее задевают мои интонации. У меня реально проблема с проявлением благодарности. И большие. «Не считай меня высокомерной и избалованной. Я вообще не такая, Яр!» Она вытаскивает из моей ладони ключ-карту и выходит на девятом этаже. Я держу в фокусе её ладную фигурку. Хотя сейчас меня больше заботит её головка. Что там происходит? Что она вообще задумала? «Когда нужна уборка, это нужно снимать!» Вика срывает табличку «Не беспокоить с ручки двери». «Я не люблю порядок». И посторонних людей тоже. Ну, меня придётся потерпеть. А ты не посторонняя. Я толкаю дверь после щелчка. Жестом показываю, что Вика может чувствовать себя как дома. Хотя ей не нужно приглашение. Она уверенным шагом входит внутрь, быстро оглядывается и... Весь её запал вдруг кончается. Она застывает посреди большой комнаты с кроватью и не знает, куда деть руки. Чёрт. Она и правда не такая. Слишком хорошо воспитана для капризной принцессы. «Стесняешься провести обыск?» Я тоже оглядываю свой номер, прикидывая, куда могли спрятать украшения. На месте Ромы я бы выбрал простое место, так, чтобы сразу не бросалось на глаза, но и номер не нужно переворачивать, чтобы найти. «Я думаю, они в тумбочке. Самое очевидное место. Ставлю на него». Я киваю на прикроватную мебель. «Можешь проверить? Моих вещей там нет, я даже не открывал ящик». Вика немного медлит, но потом поворачивает к тумбочке и рывком раскрывает её. Я наклоняюсь вперёд, чтобы разглядеть, что там. «Ха! Смотри, угадал!» — усмехаюсь. «Тебе смешно?» — Вика выдыхает с такой дозой эмоций, что, будь в воздухе хоть капли горючего, вспыхнул бы весь этаж. «Что это вообще значит? Ярослав!» Она вытаскивает из ящика горсть золота и брезгливо бросает его на мою кровать. «Всё, как и сказал Роман. Там два браслета и наручные часы. Правда, кое-что меня смущает». Я сажусь на край кровати и подтягиваю к себе украшения. Они брендовые и популярные. На тех же патриках у каждой второй девчонки собран набор из этих браслетов и часов на запястьях. «Паль!» — заключаю, трогая застёжку на часах. «Что?» «Это фальшивка. Я дарил такие, поэтому знаю». «Господи, Яр! Хватит нести чушь!» «Дарил он!» — Вика взмахивает ладонями. «Ты понимаешь, что происходит? У тебя в номере лежат чужие вещи!» А браслеты правда золотые. За них сестра ему голову открутит, а может, и не только голову. Добавляю, после чего откидываю украшения подальше. «Не кричи, Вик. Лучше скажи, почему решила защитить меня». «Я уже жалею об этом». «Так можно исправить. Вызвать тебе ресепшн». Я вытягиваюсь на кровати, перекатываясь ко второй тумбочке, где стоит телефон. «Скажешь, что поймала вора». Вещественные доказательства тоже нашла. «Ты всё веселишься?» Она качает головой, словно не может поверить в мою легкомысленность. «Ты не понимаешь, с кем связался. Роман и его сестра — непростые люди. Они тебе голову открутят, если захотят». «Так ты поэтому сказала, что была со мной ночью?» «Стало жалко меня?» Я встаю с кровати. «Жалеть меня не надо. И бояться за меня тоже не надо. Я и не с таким дерьмом справлялся».